веня с некоторой от тоью воззрился на меня казалось что вокруг нас двоих образовался некий вакуум его товарищи хлопотали над раненым с интересом расспрашивая о чем то пленника на нас они не обращали никакого внимания очкарик как только первое изумление прошло чуть дрогнувшим голосом спросил «Э, лесовик а ты говорил что вас мало но все эти нападения разгром колонны почему не приходят остальные почему вас только двое идет или менее уставший человек на моем месте скорее всего стал бы безумно хохотать или промолчал совсем рявнув что то при казном тоне всего этого я никогда себе не позволяю поскольку истеричный смех выдает бессилие а бессмысленный приказ для пока еще не слишком доверяющего мне человека вызовет еще больше неприятия я сказал то что должен правду у нас всего трое вениамин это я мой напарник который скоро отбросит коньки и лежит в антам на волокуши мы обычные охранники чуть круче тех что ходят между прилавками в супермаркетах ну знаешь Лицензия, почти настоящее оружие и никаких прав в случае с чего. Еще с нами бывший водитель-дальнобойщик, который сейчас идет в Шишковичи, чтобы помочь вашим раненым найти новое убежище. Вот и вся наша артель. Взгляд очкарика выражал полное замешательство. Руки дергали поясной ремень, точно отражая разброд мыслей своего хозяина. ему было непонятно то ли я настолько недоверчив что скрываю от него таинственных могучих союзников то ли просто тронулся умом в представлении пусть и увлекающегося околовоенной тематикой но все же о сугубо гражданского человека то что сотворили мы двум вертухаям чоповцам и одному дальнобойщику реально не по силам какое то время он потрясенно молчал я даже слышал как рушатся высокие стены и тонко шпильные башни его воздушного замка наконец руки студента пришли к какому то согласию с мыслями в голове и он подавленно спросил как я же думал надеялся нужно было вернуть парни с небес на землю тя времени на воспитательную беседу уже совсем не осталось случаются моменты когда правду нужно сказать без прикрас и всякой утайки она страшит однако она же может придать сил когда услышавший ее человек поймет что есть работа которую кроме него никто делать не станет услышав слова что вот он последний солдат Последняя стена, из-за которой только пропасть и небытие, даже у робких и слабых, может случиться прозрение, катарсис, если угодно. Все мы надеялись на кого-то другого, Веня. Прости, если скажу банальность, и если сказанное позвучит нисходительно, но никто, кроме нас, драться не будет. Армия? Не знаю, где она и что делать. «Да, в сущности, мне это безразлично. Время, когда можно было сидеть и надеяться на других, прошли. И в глубине души ты это уже знаешь. Вместе мы сумели одолеть врага. Он был силен, но мы победили. Посмотри мне в глаза, Вениамин, и скажи, так это? Или, может, я обманулся, и горящие машины на переправе — это мираж?» голос мой хрипел но последние слова я почти прошипел для чего глаза собеседника на короткий миг наполнились иррациональным ужасами и он отвернулся однако опомнившись возразил с некоторым вызовом это мелочь комарийный укус нас разыщут и уничтожат раз нет поддержки нет армии все это бессмысленно и глупо верно Боль во всем теле стала невыносимой, но я подавил даже гримасу и остался спокоен, пусть только внешне. Если думаешь, как жертва и человек посторонний, оглянись вокруг. Это наша земля, другой уже нет и не будет, бежать некуда. Если ты русский, так и так тебе не жить, долить огонь и прятаться — это твой выбор. «Может, удастся пробиться к тем, кто сражается, и ждать, что снова за тебя пойдет воевать кто-то другой, да? А если нет больше своих, кроме тех, что сейчас вон там?» Я указал пальцем на взящихся с раненым радиоведущего и незнакомого мне парня лет тридцати. «Они тоже не герои?» Но думаю, что герои к этому времени уже закончились. Есть только мы все. Веня вспыхнул, подавляя уязвленное самолюбие. Руки ее снова пришли в движение, не оставляя в покое ремень. Звуки погони и шум вертолетных винтов сместились в нашу сторону. Погоня уже близко. Я начал подниматься с земли. как можно более небрежно оправляя снаряжением. От шага прочь очкарик удержал меня, заступив дорогу. Снова глядя мне прямо в глаза, страха и отчаяния там уже не было. Когда русскому человеку показать реальную цель, дать смысл к служению, убедить его в том, что кроме него дело никто не осилит, и даже у многих отчаявшихся, открываются второе дыхание очкарик был готов драться поскольку иллюзии по поводу поддержки больше не осталось а и с артельщиками в его понимании совершили почти что подвиг не спорю толика отчаяние всегда сопутствует тем кто малым числом стоит против многих однако песня предков уже зазвучала в его крови голоса тех кто уже вот так же поколение назад поворачивался лицом крогу чтобы стоять и может быть даже умереть на этом же самом месте уже говорили с ним шептались слова ободрения вселяя мужество в сердце проходят поколение бремя течет меняя внешний облик людей живущих на земле зовущейся россией однако ничто не заставит утихнуть голоса ее защитников, пусть часто они сами не подозревают о том на что способны все открывается каждому в свой час это и я знаю по себе враг даже самый сильный и коварный всегда ассоциируется у меня с химирического вида четвероногим зверем способным убивать только лишь одним взглядом налитых безумной злобой и жаждой насыщения красных глаз подобно шакалу он кругами ходит вокруг ословешей жертвы боем и скалам пальсти полной желтых длинных клаков подбадривая себя и сородичей мерзким воем такой зверь не охотится в одиночку но пока вожак не кинется на жертву его сородичи поджав хвосты держатся в стороне если досталось смелости один раз взглянуть в глаза бешеного зверя изготовившегося к прыжку не отвести глаз совладать с ужасом и слабостьстью в конечностях ты уже наполовину победил оружие любого хищника это страх его жертв усталость и отчаяние обреченного стать добычей, но когда удается все это обернуть против него самого зверь убежит или промахнется в решающем броске, а его сородичи отступят а руки вейни уже не теребили пояс они крепко сжимали трофейный автомат его внутренний зверь только что пролетел мимо зло клацнув зубами в пустую нет думаю мы пойдем вместе ведь вместе не так страшно правда лесовик страшным бывает всегда если ты не слабоумный или не обдолбешь я заставил рот скривиться в некоем подобии улыбки но вряд ли получилось что то кроме волчьего скала просто есть вещи сильнее страха вижу ты это уже понял время поджимает поторопись да и мне пора ты должен вернуться мы будем ждать сколько понадобится я чем я лучше тебя или любого из выживших нет особенных теперь каждый кто решил воевать а не мародер и тель прятааться бродя как избранный из этих идиотских фантастических фильмов нет нужды никого дожидаться я говорил уже через плечо идя к поднявшемуся землепленному иммеше совсем беспечный вид коли уцелею а сам вас найду, а если нет теперь прежде всего умеет рассчитывать только на свои силы тогда любая помощь со стороны будет приятным сюрпризом. без которой вполне можно обойтись. Ты почти все можешь сам, раз остался цел. То воюй, бывай студент.